Глава третья. Чужая среди чужих. Алиса шла по пыльной дороге. Рядом медленно вышагивала высоченная лошадь. Поводья в руке Алисы стали влажными. Приятно пахло кожей. Кобыла то и дело пыталась свернуть с дороги, чтобы полакомиться сочной травкой, и совершенно не слушалась. Приходилось изо всех сил тянуть за поводья, чтобы вернуть животное на дорогу и при этом смотреть, чтобы огромные копыта не раздавили ей ноги. План казался простым и понятным. В игре она запросто создала бы дубль, который отвлекал внимание противника, пока она проводила маневр. Или договорилась с другом, отправив его танковать с хилкой за пазухой, и была бы спокойна. Но в жизни это означало подвергнуть опасности реального человека. Вопреки здравому смыслу, Алиса прониклась симпатией к Полу, который так похож на друга детства. С другой стороны, она и сама чертовски рисковала, доверившись практически первому встречному. Она действительно не была уверена в верности помощника Конюха. Волшебница помогала ей, потому что могла быть наказана за то, что темная госпожа использовала порошок. Лора была заинтересована в том, чтобы вернулась ее госпожа. Можно ли положиться на желание пола увидеть дракона и покататься на нем? А вдруг он выдаст ее сразу, как они прибудут в Белый замок? Алиса тяжело вздохнула. Впрочем, до этого может и не дойти. Она вполне способна выдать себя и сама. Первые проблемы начались, когда Алиса в одежде гонца спустилась к воротам и увидела реальную живую лошадь. В отличие от виртуальных, она не стояла ровно на месте, косила странным взглядом, А еще пахло. И одна мысль о том, чтобы залезть на нее, вызвала такой ужас, что Алиса едва не пошла на попятную. Пол, чье лицо было скрыто под темной вуалью, путаясь в платье, приблизился и тихонько посоветовал на лошадь не садиться. Разумеется, любой сразу отличит человека, практически с младенчества обученного верховой езде, от дилетанта. Поэтому Алиса пожаловавшись на страшные побои, которые Лора с энтузиазмом инсценировала в маленьком дворике Черного замка, повела животное за поводье. Но даже это ей удавалось большим трудом. Уже через несколько минут борьбы с непослушной лошадью Алиса чувствовала себя так, словно вечно стянула бегемота из болота. На некотором расстоянии за ней медленно передвигалась карета, которую тащил понурый жеребец и до Алисы порой доносились обрывки фраз. Лора, недовольная тем, что внешний облик темной госпожи подвергся такому варварскому изменению, ворчала, не переставая. «Все хорошо», – прошептала Алиса, и, дернув в очередной раз за поводье, пытаясь заставить лошадь слушаться, простонала. «Я справлюсь». Из окна казалось, что дорога от черного замка до белого не такая уж и долгая. Но сейчас Алиса считала, что она бесконечна. Благо день клонился к вечеру, и со стороны леса, неся ароматы хвои и грибов, подул прохладный ветерок. Трава зашумела, и, подчиняясь ветру, живыми зелеными волнами ласкала взор. Над головой, оглашая округу звонким щебетом, то и дело пролетали шумные стайки печуп. Алиса облизала сухие губы и покосилась на стражника который застыл на козлах. Можно ли попросить воды? Считается, что гонец, разозлив темную госпожу, подвергся жесткому наказанию, так что, скорее всего, стражник не жалится над юнцом. Алиса задумчиво посмотрела на темное блестящее седло. В фильмах часто показывали, что подники прикрепляли к ним кожаные фляги с водой, но трудно было понять предназначение всего, что висело на седле. Она потянулась к небольшому мешочку, и лошадь вдруг мотнула головой и, извернувшись, коснула руку подставной хозяйки. Алиса от неожиданности взвезнула и выронила мешочек, из которого в пыль упали неровные белые куски. Лошадь тут же опустила голову и слезнула их один за другим. Алиса приблизила глазам руку и, рассматривая след от укуса, выругалась. Благо, крови не было. Но кисть покраснела и заныла. Рядом остановилась карета, и из окна выглянула встревоженная лора. Что случилось? — Эта тварь кусается, — тихо пожаловалась Алиса. Рядом с советницей в окне показалась бесформенная от намотанных слоев вуали голова пола. — Ты зачем ей весь сахар вскормила? — зашипел он. — Розамун даже так и заболеть может. — Я воду искала, — оправдываясь, прошептала Алиса и показала руку. — И пострадала я. Они это кляча. Не пострадала, а пострадал. Хмуро поправила ее Лора и, протянув небольшой кувшинчик, добавила: "Напей". Алиса жадно приникла горлышко. Теплая немного сладковатая вода унесла усталость. Очень хотелось умыться, но тогда Алиса повредила бы кровавый гриб. Тяжело вздохнув, вернула кувшин Лори и потянула лошадь к воротам. Осталось совсем немного. Тяжелые мысли одолевали Алису. Вряд ли она сумеет лишить кого-либо жизни. Неважно, отравить или пырнуть ножом, она просто не сможет этого сделать. Даже если представить, что все это лишь виртуальная реальность, всего лишь шутер, все равно не получится. Потому что ни одна игра в мире не передает теплотел, запаха крови и реальной опасности. Но как же исполнить предназначение своего персонажа? и вернуться в свой мир. Алиса скривилась и потерла ноющую руку. Та еще больше покраснела и заметно опухла. Лошадь, воспользовавшись ослабленными поводьями, тут же нагло опустила голову и приняла щипать траву. Алиса, страдальчески простонав, привычным уже движением потянула за влажный от пота ремень и уныло посмотрела на белоснежную громаду возвышающегося перед ними строения. Идея, которая пришла ей в голову в Черном замке, с каждой минуты казалась все более гениальной. Конечно, превращать скалу в песок не имело смысла. Но если Берти удастся изобрести вирус, который будет пожирать камни, будет возможность заглянуть в самые неприступные уголки Белого замка и найти документ, из-за которого темная госпожа вынуждена выйти замуж и тем самым передать корону властителя Клоду. А она, Алиса, будет шпионом, нет, искателем сокровища. Ведь этот указ практически билет на родину. С этим она точно справится. Решившись, Алиса нетерпеливо потянула поводья и пошагала быстрее. Лошадь, удивившись неожиданной строгости поводыря, послушно потопала рядом, больше не пытаясь перекусить. Карета замерла у ворот, и стражник, спрыгнув с козла, гулко постучал. Небольшая дверца приоткрылась, и в образовавшейся щели Алиса разглядела круглый от удивления или ужаса глаз. Взгляд, направленный на нее, словно вызывало щекотку, и Алиса невольно хихикнула. Похоже, я перестаралась гримом. «Эй, мужик, не дрейфь! Я не в зомби!» Лора торопливо вылезла из кареты и, подбежав к Алисе, отдернула ее за руку. «Господин!» – растерженный змеей зашипела она. «Называй его господином, а то вся твоя затея провалится, так и не начавшись. И поклонись!» Алиса сжала зубы и, склонившись, как к кино, громко провозгласила. «Темная госпожа прибыла по приказу светлого господина!» Щель тут же исчезла, и через несколько минут ворота медленно отворились. За ними Алиса с изумлением увидела толпу. Притихшие люди настороженно замерли, так испуганно словно в белый замок, заявилась сама смерть, и, размахивая острой косой, решила, кого же забрать первым. Взгляды и господ в смешанных разноцветных одеждах и стражников, и людей в простых холщовых одеждах были прикованы к корите. На лису никто не обращал внимания, и она легонько выдохнула. Тут толпа зашевелилась, словно огромный живой организм выдохнула. Люди расступились. И Алиса увидела высокого красавца с длинными темными волосами, рассыпавшимися по белоснежному камзолу. Сердце ее заколотилось, а дыхание перехватило, и Алиса, ощутив, как вспыхнули щеки, невольно опустила лицо. «Где гонец?» Услышав резкий окрик светлого господина, Алиса сжалась и, боясь поднять глаза, еле выговорила. «Я здесь, господин!» Услышала, как шуршит гравий под ногами Клода, и вжала голову в плечи. А что, если, несмотря на обрезанные волосы и грим, он узнает темную госпожу? Ты? Голос Клода показался ей удивленным. Ты же не гонец. Кто ты? Подними голову. Сердце Алисы пропустило удар, а во рту пересохло. Алиса, соберись. Нужно играть до конца. Я помощник конюха, господин пролепетала она. Я вызвалась, вызвался отнести указ светлого господина в черный замок, потому что гонцы, они были заняты. Услышав тихий смешок, она медленно подняла голову и посмотрела на Клода, ожидая всего, что угодно. Светлые глаза Клода сверкнули, темные брови сошлись на переносице, а улыбка сползла с красивых губ. — Что с твоим лицом? Прорычал он и бросил в направлении кареты взгляд, полный такой ненависти, что по спине Алисы прокатилась ледяная волна. «Можешь не отвечать. Я и так знаю». Он решительно шагнул к карете, но путь Клоду преградила полная фигура Лоры. «Долгих лет», — вежливо проговорила она и, склонившись, добавила, «милости светлого господина». «Алиса», — не обратив внимания на советницу, громко проговорил Клод, «выходи». Он сурово посмотрел на советницу, которая не пропускала господина в карете. но она лишь раскинула руки в стороны. Госпожа не желает общаться. Она посмотрела на Алису так многозначительно, что судорожно вцепилась в руках Клода. Светлый господин обернулся и непонимающе посмотрел на мальчишку, который посмел без разрешения прикоснуться к благородному господину. Алиса, заметив, что на белоснежной ткани остались кроваво-грязные следы от ее испачканных пальцев, поспешно отдернула руки. «Извини!» – пробормотала она и, отчаянно покраснев, неловко поклонилась и протянула серый свиток. «Вот ответ темной госпожи!» Господин легко улыбнулся и покачал головой. «Предлагаешь мне прочесть его самому?» Алиса удивленно возрилась на Клода. «А ты не умеешь читать?» Клод растерянно рассмеялся, а к Алисе поскочил какой-то парень и, вырвав из ее рук свиток, прошипел «Молчи, придурок!» «Разумеется, светлый господин умеет читать, но это обязанность гонца!» Он осторожно развернул свиток и, гордо выпрямившись, громко зачитал ответ темной госпожи. Алиса, не зная, что именно написала Лора, тоже с интересом прислушивалась, но с каждым словом все больше желала провалиться сквозь землю. Советница предупреждала, что настоящая Алиса чрезвычайно саркастична, но то, что торжественно декламировал темноволосый гонец, показалось слишком уж язвительным. Толпа зашумела, раздались возмущенные выкрики. кто-то требовал вытащить темную госпожу из кареты и призвать к ответу за неуважение к светлому господину, но никто с места так и не сдвинулся страх перед темной госпожой не позволял никому даже выйти за пределы ворот алиса восхищенно присвистнула все-таки скилл злодейки прокачан неплохо клод поднял руку и воцарилась тишина я принимаю условия темной госпожи холодно произнес он меня они полностью устраивают алиса находясь в заточении не сможет больше творить зло а то что она не хочет ни с кем общаться Не думаю, что в Белом замке найдется хоть один человек, который расстроился бы из-за этого. Он опустил руку, и Лора, кивнув, скрылась в карете. Алиса хмыкнула. Вот так светлый господин дал понять, что безмерно счастлив не видеть и не слышать собственную невесту. Но они-то как раз этого и добивались. Медленно выдохнула. Кажется, прокатила. Карета медленно двинулась. И народ раступился так поспешно, словно в ней ехали прокаженные. И лишь один сухонький старичок засуетился вокруг. Но Алису это не волновало. Лора не допустит, чтобы хоть кто-то приблизился к лже-госпоже. Если уж она сумела остановить Клода, то и какой-то древний придворный тоже не будет помехой. На плечо ей легла тяжелая рука, и Алиса, вздрогнув, едва удержалась от крика подняла глаза на того самого парня, который вырвал ее из рук свиток, чтобы зачитать светлому господину. Гонец улыбался. Ты как, приятель? Воровато оглядевшись, он сунул в руку Алисе маленький металлический кругляш с дыркой посередине. Вот, как договорились. И никому не говори, а то... Он приставил палец себе в и, выразительно вытаращившись, медленно провел ногтем от уха к уху. Алиса судорожно сглотнула и кивнула. И парень, расхохотавшись, быстро отошел к группе людей. Подобной одежде, как и на нем. Что ты ему дал? Неужели заплатил за то, что Пол отвез письмо за тебя? Вот еще. Это милостыня. Ты глянь на него. Пригодится на знахаря. Смеясь и потрунивая друг над другом, гонцы скрылись в одном из белоснежных зданий. Алиса, сжимая монетку, смотрела, как стражники закрывают ворота. И что теперь делать? Один из стражей, проходя мимо, отвесил ей подзатыльник. — Что застыл, пацан? Веди лошадь на конюшню. Он махнул рукой, и Алиса судорожно вцепилась в металлическую перчатку. — Дяденька, а где конюшня? Стражник застыл на месте, и Алиса испуганно всмотрелась в прорезь, пытаясь поймать взгляд. — Подозревает? Она скривилась и коснулась своего затылка. Мне палкой по голове попали Кажется, с памятью что-то. Конюшни там. Стражник развернул ее за плечи в сторону небольшого строения с навесом, а затем указал рукой на невысокую круглую башенку. А там знахарь. И оставив Алису в одиночестве, пошагал прочь. Площадь медленно опустела. Народ, дождавшись окончания представления, разбредался по своим делам. И Алиса, сунув монетку в карман, потянула лошадь в сторону конюшни от копыт разносился по площади. Лошадь теперь слушалась малейшего движения. Возможно, она привыкла. Или Алиса прошла своеобразные испытания, когда тащила ее за поводья от замка к замку. Или, и это больше похоже на правду, сработало щедрое угощение. Алиса всегда умела быстро добиваться доверия собак и кошек. Но вот с такой крупной скотиной общалась впервые. Все оказалось не так страшно, как показалось вначале. Алиса благодарно погладила лошадь по гладкой морде и в ответ услышала короткое фырканье. Может, подобревшее животное больше не будет кусаться? А рука ныла все сильнее, и Алиса невольно покосилась на круглую башенку. Судя по словам волшебницы, лечили в этом мире лишь знахари. Но как не ним пойти, несмотря на то, что деньги есть? Любой врач сходу определит, что все увечья от побоев – лишь фикция. А значит, с рукой придется разбираться самостоятельно, иначе раскроют. Вздохнув, Алиса повела послушную лошадь при приоткрытым воротам. Внутри конюшни было на удивление светло. Солнечный свет, проникающий в многочисленные окна. Золотыми столпами упирался в желтую салон Тишину нарушали шуршание и фырканье. Не сильно пахло навозом и прелой травой. Тут Алиса увидела, как из дальнего вольера выскочил высокий светловолосый парень. Он рубнулся и изо всех сил ударил кулаком по стене. «Да что же она творит?» Голос парня дрожал от ярости. «Зачем приехала? О, тень!» Алиса невольно оступила, наткнулась на лошадь, и Таня громко заржала. Парень вздрогнул и резко выпрямился. Взгляд его пронзительно-синий глаз словно пригвоздил Алису к месту. Сердце ее пропустило удар, ладони мгновенно вспотели. Показалось, или он узнал ее. Алиса постаралась успокоить рваное дыхание, но ощутила, как щеки предательски опалило жаром. Спокойно. Может, это понял? Разумеется, он знает поло. А такое выражение лица у него, потому что помощника избили. Тем временем парень, мягко, словно хищный зверь, шагнул навстречу. Не отрывая от лица Алисы пристального взгляда, он быстро приближался, и она невольно отшатнулась, вновь спиной упершись в темный бок лошади. Незнакомец подошел вплотную и, положив руки ей на плечи, быстро осмотрел Алису. Горячее дыхание обожгло ее, и Алиса замерла. Вблизи стало заметно, что незнакомец не старше ее. Квадратное лицо можно было бы назвать красивым, если бы не грубый шрам пресекающий левую щеку. Так, словно некогда рубанули мечом, и парень лишь чудом не лишился глаза. А таких глаз грех лишаться. Огромные, словно анимешные, и такие неправдоподобно синие, что перехватывало дух. Парень вдруг улыбнулся, и лицо его исказилось. Увечная щека осталась неподвижной, поэтому улыбка вышла кривой, словно усмешка но Алиса не отрывала взгляда от глаз, которые будто бы излучали свет, как сквозь толщу воды проникают солнечные лучи. «Я рад тебя видеть», – тихо произнес он, и по спине Алисы побежали мурашки. «Тео!» – парень вздрогнул. И, бросив короткий взгляд в сторону ворот, вдруг прижал Алису к груди и развернулся, скрывая ее своим телом. «Я занят, Сик. Тебе что-то нужно? Пола ищу!» ворчливо ответил мужской голос. Говорят, мальчишку жестоко избили в черном замке. Брешут, громко ответил Тео и, не давая Лисе даже пошевелиться, продолжил. Я видел его. Не так уж сильно ему досталось. Знаешь, мне кажется, пацан сам нарвался, чтобы получить пару шрамов. Ты же знаешь, Пола. Раздался короткий смешок. Знаю, с него останется. Пацан всегда хотел быть похожим на тебя, совершенно чокнутый. — Шрамы ему подавай. Ладно. Захочет, пусть приходит в мою башню. — Спасибо, Стив! — крикнул Тео. Алиса, ощущая запах мужского тела, смущенно попыталась остраниться, но Тео прижал ее еще сильнее. Прислушиваясь, он не двигался с места и лишь через несколько минут медленно выдохнул и отпустил ее. Алиса торопливо отскочила и, пряча испачканное в глибе лицо, проговорила старательно подражая манере Пола. «Так рад, что я остался жив». Она уже поняла, что человек со шрамом – конь, помощником которого и работал Пол. Сейчас все зависело от того, сумеет ли она обмануть этого человека. Если уж Тео не увидит подмены, то можно не волноваться. «Рад», – хмыкнул тел Он иронично покосился на Алису, и сердце ее отчаянно заколотилось. Но парень лишь спросил, «Ты в порядке?» — Болит немного, — выпалила Алиса. Испытав огромное облегчение, она протянула руку и продемонстрировала укус лошади. — Боюсь, будет воспаление. — Не бойся, — хохотнул Тео. — Воспаление уже есть. Что ты такого сделала? Алиса замерла на месте. По телу прокатилась волна жара. Но Тео тут же поправился. — Что ты такого сделал, Розамунди, что она тебя укусила? Алиса же едва дышала. Неужели ее раскусили? Или парень просто оговорился? Нет. Как такое возможно? Но если он узнал, что она не пол, почему промолчал? Почему не пустил доктора? Тфу, Знахаря! Она невольно отступила от Тео, а тот, словно не замечая ее замешательства, подошел к Розамунде и похлопал ее по холке. Что этот проходимец натворил, а? Лошадь, разумеется, не ответила, но Тео и не ждал подхватил ее под усы и повел к одному из вольеров. — Так уж и быть, — услышала Алиса. — Сегодня сам мою Розамонду, раз уж ты ранен, иди к себе. — А это куда? — встрепенулась она и тут же прикусила язычок. — Если она пол, то и сама должна знать это. И поэтому Алиса поспешно добавила. — Меня по голове ударили. Кажется, у меня легкая амнезия, то есть э, память пропала. — Да? — Тео заинтересованно выглянул из вольера. — И даже Роя не помнишь? — Не помню, — сокрушенно произнесла Алиса. — Сочувствую, — хмыкнул Тео, скрываясь за дверцей вольера. И Алиса услышала. — Иди прямо до самой лестницы. Поднимайся на второй этаж. Твоя комната вторая по счету. Алиса настороженно посмотрела вглубь конюшни и, собравшись духом, пошла вперед. Проходя мимо вольера, она с любопытством вертела головой, рассматривая красивых коней и даже невысоких осликов, которые дружелюбно тянули к ней свои смешные морды. Лестница светлела за стогом сена, и Алиса быстро поднялась по деревянным ступенькам. Оказавшись на втором этаже, она с любопытством огляделась. Дверь в первую комнату была открыта, и, не сдержавшись, Алиса заглянула. Внутри было почти пусто – стол, стул и нежно. нечто напоминало кровать, в которую ляжет разве что вампир. Узкий длинный ящик, внутри которого тонким слоем насыпан темный песок, стоял на высоких ножках. Алиса вошла и растерянно прикоснулась к полированному дереву. А ведь она не знает, может, в этом мире и впрямь живут вампиры. И один из них служит в белом замке конюхом. Протянула руку и провела кончиками пальцев по поблескивающему песочку. Он черный или темно-кровавый? Жуть какая! Позади раздался низкий тихий рык, и Алиса молниеносно обернулась, ожидая увидеть на пороге рассерженного вампира, недовольного тем, что жалкий человечишка отважился войти в святая святых, но перед собой увидела лишь огромную мохнатую собаку. Глаза ее были скрыты длинной челкой, зато оскаленная пасть сверкала набором шикарных белоснежных зубов. Сердце Алисы дрогнуло. «Какой милаха!» Воскликнула она, и, молниеносно оказавшись рядом, сгробастала сие мохнатое чудо в объятиях. «Ты кто? Я никогда не видела собаки шикарнее!» Милаха, сдавленный в руках Алисы, испуганно заскулил и, повернув голову, класнул челюстями рядом с рукой Алисы, пытаясь укусить. Но Алиса, ловко увернувшись, слегка прикусила длинное ухо пса, и тот тоненько взвизнул. «То-то же!» — восхищенно прошептала Алиса, силой тиская животное. — Я в твоей стае, дружище, обожаю больших мохнатиков. — Вот это любовь! — раздался насмешливый голос Тео, который стоял, привалившись к косяку. — Я даже немного ревную. — Только почему вы милуетесь в моей комнате? Алиса, поспешно опустив лицо, поднялась и, не обращая внимания на ошалевшего пса, пробормотала. — Прости, я не собирался вторгаться в твое пространство. Не собирался, но не удержался, — саркастично проговорил Тео и кивнул на повизгивающую собаку. — Так ты узнал Рея, да? Он рад. Даже слишком для собаки, которая не видела хозяина всего несколько часов. Не зная я, подумал бы, что Рэй приобрел нового друга. — Э, — затравленно протянула Алиса. — Мы словно заново узнали друг друга. Кстати, прости, я не помню. Почему ты спишь в такой неудобной кровати? Твоя комната следующая, неожиданно холодно проговорил Тео. Алиса кивну, смущенно проскочила мимо Конюха, и Рэй, восторженно виляя хвостом, последовал за ней. Закрыв дверь, она опустилась на жесткую неудобную кровать и покосилась на гору грязной одежды в углу. Вот бы сюда стиральную машину и душ, и доставку китайской еды. Сползла на пол, И, обхватив мохнатые уши своего нового друга, проговорила. «Вот я тут, но совершенно не представляю, что делать дальше. А ведь в черном замке все казалось таким простым». Оперлась рукой о кровать и, подперев голову ладонью, проворчала. «Может, лучше было бы самой отправиться в темницу? Там кормят, и там красавчик Клод». Она вспомнила длинные шелковистые волосы каким позавидовал бы любой парень из ее группы. Стоило представить высокую стройную фигуру Клода в черной футболке и кожаных штанах, обтягивающих его упругие ягодицы, как по подбородку поползла слюна. А как бы он тряс своей шикарной гривой под нашу музыку? Алиса под влиянием вдохновения вскочила, и, представив, что у нее в руках электрогитара, принялась изображать воображаемую музыку. Музыка была. И очень классная, но звучала она, увы, только в голове, а хотелось большего. Алиса нервно осмотрелась, и тут сердце ее дрогнуло при виде инструмента, отдаленно напоминающего гитару, бросилась и, разметав хлам, вытащила драгоценную находку. Да, корпус странный, полусферой, и гриф какой-то изогнутый. Зато есть шесть струн. В запале попробовала извлечь музыку, чертыхнулась струны жуть какие неудобные, села на кровать и попыталась снова. Через некоторое время Алисе удалось приноровиться и извлечь хоть что-то отдаленно напоминающее музыку. Увлекшись, она совершенно забыла про боль в руке, про чужой мир и даже про красавчика, который ненавидел ее. Осталась лишь она и музыка, ее музыка. Вот бы записать ноты. Она подняла голову и увидела Тео. «Не знал, что ты умеешь», – задумчиво проговорил он, рассматривая инструмент в ее руках. «Откуда у тебя это? Не помню», – испуганно пискнула Алиса. Тео усмехнулся и, войдя в комнату, присел перед кроватью на корточке, аккуратно вынул из рук Алисы инструмент и положил на покрывало рядом с небольшим свертком, который принес с собой, взял ее руку и тщательно осмотрел со всех сторон. «С такой рукой еще играть пытаешься?» – борщливо спросил он и посмотрел на Алису снизу вверх. «Неужели не больно?» Не выдержав пронзительного взгляда фантастических глаз, она отвела глаза. «Сейчас уже больно». Тео хмыкнул и, развернув сверток, достал небольшую склянку и свернутую полоску сероватой ткани. Намазывая на поврежденную руку Алисы вонючую коричневую жижу, проговорил. «Если будешь напрягать руку, воспаление усилится». Думаю, тебя пока отстранить от работы. Можешь считать это отдыхом». «Спасибо», пробормотала Алиса, зачарованно наблюдая, как он наматывает подобие бинта на ее кисть. «А играть можно?» Тео закончил и присел рядом с Алисой. Она невольно сжалась от столь близкого соседства, а конюх кивнул на забинтованную руку. «А сможешь?» «Легко», лучезарно улыбнулась Алиса и, подхватив гитару, замерла на миг. «Выбирай, Что же такого сыграть? А вот, например, музыка лилась непривычно глуховато. Инструмент слушался, несмотря на забинтованную руку. Алиса прикрыла веки, наслаждаясь тем, что любила делать больше всего на свете. Как-то она сказала пацанам из группы, что готова даже бить скалкой по кастрюле, лишь бы творить музыку. Увы, мать всегда была против этого увлечения. Рвала плакаты любимой группы, запирала дочь. Не давая уйти на репетицию, в конце концов, Алиса просто сдалась, с головой погрузившись в игровую реальность. Руку пронзила короткая боль. Алиса вскрикнула и, заметив выступившую на подушечке каплю крови, сунула палец в рот и с ужасом посмотрела на оборванную струну. — О нет! — прошамкала она. — Что же делать? Ты взял гитару из ее рук и, вздохнув, отложил в сторону. Вновь подхватил баночку с вонючей мазью. Судя по всему, до вечера ты не доживешь. Дернул за руку и, вытащив палец, быстро намазал его. Тео! Раздался крик такой силы, что баночка подпрыгнула в дернувшихся руках и, выпав, покатилась по полу. Светлый господин желает знать, почему прекратилась музыка. Алиса нервно скочила с кровати и одним прыжком оказалась у окна. Заметив по дворе высокую фигуру плода, вздрогнула и отпрянула, наступив на ногу Тео. Конюх взял ее за плечи и, отодвинув так, словно она ничего не весила, распахнул окно. «Добрых лет!» — радушно проговорил он. «Господин желает прокатиться? Приготовить ствела?» «Ты оглох?» — рякнул невысокий толстяк, топчущийся прямо под окнами. «Господин спрашивает, почему прекратилась музыка?» «Господин младший советник», — спокойно проговорил Тео. «Это конюшня. Если господин желает послушать музыку...» Пусть пригласит музыкантов. Я могу лишь приготовить ему коня. Толстяк суетливо осмотрелся, готов поклясться, что звуки доносились с этой стороны. Мне клясться не нужно. Исас саркастично сказал Тео, я обычный конь. И со звуком закрыл окно. Алиса удивленно смотрела на его раздраженное лицо. Тебе не нравится этот Исас? решилась она уточнить причину недовольства Тео. А кому он нравится? хмотнул конь. «Жалкий, подхалим, готовый и брата продать, лишь бы забраться по белой башне еще хотя бы на одну ступеньку выше». Он перевел взгляд на испорченную гитару. «Думаю, тебе больше не стоит играть». «И ты туда же», — взвилась Алиса. Злость охватила ее так сильно, что даже перед глазами потемнело. «Мало мне матери, так еще и конюхи всякие будут запрещать. В каком же из миров я смогу спокойно наслаждаться тем, что так люблю?» Или при жизни мне это не грозит?» Тео стоял, растерянно хлопая светлыми ресницами. А Алиса поскочила и, не помня себя от ярости, стукнула его кулаком в грудь. «Пол!» – рявкнул Тео, и это мгновенно остудило Алису. «Не забывай, что ты лишь мой помощник. Не знаю, зачем вспомнил о матери, которой пришлось оставить младенца сразу после рождения и которая не смогла бы что-то запрещать». Но уясни раз и навсегда одно. Пока работаешь на конюшне, не сможешь наслаждаться тем, что любишь. Понял?» Алиса отпрянула, спрятала руки за спину. «Извини, тебе не больно?» Тео вдруг шагнул к ней и, схватив за руку, на миг прижал к своей груди. «Разумеется, больно!» Он провел ее пальцами по своему шраму. «Но я готов вытерпеть и больше боли!» Алиса растерянно застыла с приоткрытым ртом, не отрывая зачарованного взгляда от фантастических глаз Тео. Она не пыталась вырваться, ощущая кончиками пальцев кожу лица, которая на ощупь оказалась приятной. Даже твердая упругая шрама ей понравилась. Тео тоже замер. Взгляд его опустился на губы Алисы. Из груди вырвался длинный выдох. Скулы его слегка порозовели. Глаза приняли оттенок моря который бывает перед грозой. Конюх приоткрыл рот, словно что-то хотел сказать и слегка склонился. Алиса вдруг поняла, что он сейчас поцелует ее и отпрянула так резко, что ударилась бедром о край кровати, взвыв, запрыгала по комнате. А Тео потер руками лицо, крутанулся на месте и, что-то пробубнив, быстро ретировался из комнаты. Алиса поспешно закрыла за конюхом дверь и, сев на кровать, помассировала свежий синяк на бедре, покосилась на развалившуюся на полу собаку. Что это было? Прижала пальцы, рук, к губам и, вытаращив глаза, прошептала. Так это Тео. Голубой?